Зоопарк на дому. Когда-то еще в бытность мою Ленинградцем я писал сценарии для документального кино. Идеологии я сторонился, поэтому сюжеты, которые я предлагал начальству киностудии, должны были отличаться интересной оригинальной тематикой, чтобы их купили, несмотря на крайнюю отдаленность от идеологии. Вот я и придумывал. Придумал я и такой сценарий – «Ноев ковчег». И стал искать подходящего человека. И нашел, звали его, Петр Николаевич Атуев. Профессия у него была странная – мастер спорта по шашечной композиции. Однако главное его достижение состояло в другом. Жил он в коммунальной квартире на улице Пестеля, в одной, правда, очень большой комнате. И в этой комнате, кроме него, проживала, как он выражался, 98 зоологических единиц. Часть их мне запомнилась. Три обезьяны, две свиньи, штук пять кошек, четыре собаки, неопределенное количество мелких грызунов, белых мышей, хомяков, морских свинок. Но больше всего было птиц и несметное число каких-то загадочных богомолов и палочников. Птицы были... Разные, по большей части попугаи. Не только маленькие волнистые попугайчики, но и огромные роскошное кокоду. Вот эти самые кокоду и кормили всю честную компанию. Атуев их трессировал. А разнообразные советские киностудии, в том числе «Ленфильм», нанимали для участия в исторических фильмах. За один киносъемочный день попугай зарабатывал 12 рублей. А я, член правкома драматургов, в то время за один больничный день получал 10 рублей и очень неплохо на них жил. И вот киностудия заключила со мной договор, предусмотрительно заменив идеологически неприемлемое название «Ноев ковчег» на зоопарк на дому, что гораздо больше соответствовало тогдашней жизни. И я начал работу над сценарием. Для этого я ежедневно приходил к Атуеву и вел с ним разнообразные беседы. Атуев очень осторожничал, да это и понятно, время было нелегкое, а ему приходилось содержать себя и 98 зоологических единиц. И вот как-то вечером устроился я в углу его комнаты в Вольтеровском кресле и расспрашивая его о всякой всячине, а ответы записывая на магнитофон. Почему-то он старается по всякому поводу непременно представить себя ортодоксальным марксистом, человеком, твердо стоящим на материалистических позициях. «Скажите, пожалуйста, дорогой Петр Николаевич, – спрашиваю я, – у вас такой обширный опыт общения с животным миром. Как вы считаете, животные, птицы, насекомые имеют разум? Или же все их поведение объясняется элементарными рефлексами? А сижу я в кресле прямо напротив огромного старинного буфета мореного дуба. На крышке буфета площадка для индийских скворцов, так называемых майн. Их было у Атуева восемь штук. А майна — уникальная птица. Она гораздо лучше попугая воспроизводит человеческий голос, знает много слов и четко их произносит. Около буфета передо мной на стуле сидит Атуев, и он не отвечает евгений борисович это однозначно все поведение представителей животного мира регулируется исключительно рефлексами мой немалый опыт полностью подтверждает учение академика павлова и только он это сказал как восемь индийских скворцов громко и необыкновенно четко произнесли хором обращаясь ко мне товарищ поздний посетитель Уже одиннадцать часов вечера. Птичкам пора спать.